Часть 2. Рассказывая истории Глава 1. Павильон Что удивило Эдди на последнем отрезке пути калье Бринстерджес, так это легкость, с которой он освоился в седле. В отличие от Джейка и Сюзанны, они ездили верхом в летних лагерях, Эдди никогда даже не гладил лошадь когда услышал приближающийся топот копыт, утром после прыжка номер два, почувствовал острый укол страха. Боялся не самой езды верхом или животных. Боялся, что опозорится. А вероятность того близилась к 100 процентам. Разве можно зваться стрелком, ни разу не сев на лошадь? Однако до прибытия посланцев кальи Эдди успел перекинуться парой слов с Роландом. В этот раз все было иначе. Роланд скинул брови. В прошлую ночь не было ощущения 19 Что ты хочешь этим сказать? Не знаю. Я тоже не знаю, встрял Джейк. Но он прав. Прошлой ночью чувствовалось, что Нью-Йорк настоящий. То есть я знал, что мы попали туда, уйдя в прыжок. Но при этом... Настоящий, повторил Роланд. Настоящий, как Роза, улыбнулся Джейк.